Политическое его значение. Теперь мы можем уяснить себе политическое значение местничества для московского боярства. Оно ставило служебные отношения бояр в зависимость от службы их предков, то есть сделало политическое значение лица или фамилии независимым ни от личного усмотрения государя, ни отличных заслуг или удач служилых людей.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 И князь Ноготков-Оболенский во всех оболенских князей место бил челом царю, что князь Репнин то сделал, дружа с князем Иваном, чтобы тем его воровским нечелобитьем поруху и укор учинить всему их роду оболенских князей от всех чужих родов. Царь разобрал дело